Глава 11 Синархия национальной революции. 1940 год. Побежденная Франция, как считают некоторые, моментально побежденная, отдана старому вождю, спасшему ее в Вердене. Парламентский режим рухнул. Вчерашние руководители бежали. Их место занял обновленный, если не совершенно новый персонал. Вокруг маршала Петена собрались бывшие министры, ушедшие в прошлые республики, политические деятели, солдаты и моряки. Там присутствуют также деловые люди и банкиры, представляющие те коалиции экономических интересов, которые глава французского государства хочет подчинить себе. «Будем руководствоваться двумя основополагающими принципами», – заявляет он. «Экономика должна быть организованной и контролируемой», «Координация государством частной деятельности должна разрушить могущество трестов и их коррумпированную власть». Вот это не по нраву денежным воротилам. Они слишком хорошо устроились в Виши, чтобы не противопоставлять национальной революции силу инерции, способную остановить движение. Заметил ли это маршал Петен? В августе 1941 года он подтверждает, что хочет сломить сопротивление всех этих врагов нового порядка, и разрушить предприятия, истребив их руководителей. Что касается могущества трестов, кричит он, оно вновь попыталось утвердиться, используя для своих особых целей Институт комитетов экономической организации. Между тем, эти комитеты были созданы, чтобы исправить ошибки капитализма. Эти временные организмы, созданные под давлением необходимости, были слишком многочисленны, централизованы и тяжелы. Крупные общества присвоили себе в них исключительную власть и часто недопустимый контроль. Руководствуясь опытом, я исправлю проделанную работу и возобновлю борьбу против эгоистического и слепого капитализма, которую суверены Франции вели и выиграли против феодалов. Хочу, чтобы наша страна была избавлена от самой презренной опеки – опеки денег. Эти слова были произнесены через несколько дней после публикации в газете «Марсель да весьма заметной статьи против банка Вормса, обвиненного в том, что он колонизирует правительство маршала Петена. Примечание. Марсель Д.А. 1894-1955 французский политический деятель. Начинал депутатом-социалистом. В 1933 году основал реформистскую социалистическую партию Франции – выступал за политику компромисса с нацистской Германией. После поражения Франции в 1940 году основал коллаборационистскую партию Национальное народное объединение, а в 1944 году вошел в Вишеское правительство. После освобождения бежал в Италию. Конец примечания. «Мы говорили вчера», – писал автор редакционной статьи, «о подвергшейся...» Индоктринации команде, которую поддержал и протолкнул во власть банк Вормса, который, между прочим, было бы точнее назвать «бандой Вормса». Именно она с момента рокового поступка 13 декабря находится на привилегированном положении при вишеском режиме. За этим последовала резкая критика определенных министров и заместителей министра, принадлежавших к банде Вормса. И редактор заключает, Франция все-таки стоит больше банка Вормса. По нашему мнению, было бы несправедливо видеть в том или ином лице ложного патриота или даже простого пособника международных финансов, в качестве которых газета «Марселя Деа» пригвоздила их таким образом к позорному столбу. Среди них были прекрасные французы. Собственно говоря, агенты Большого банка были редкостью. Между тем и те, и другие принадлежали к Лике, к клану, возможно, к группе, которая тесно связывала их с теми экономическими интересами, о каких говорил маршал Питтен. Следует сказать еще раз, в системе наиболее плохи не люди. Это не капиталисты, это сам капитализм, который часто коррумпирует тех, кто к нему приближается и всегда налагает на них свою отметину. Примечание «не капиталисты» или их получатели по завещательному отказу – высокопоставленные чиновники или представители. Конец примечания. Служа маршалу Петену, они считали, что служат государству и очень часто служили эффективно. Однако доброй воли в таких делах недостаточно. И государство, несколько абстрактная сущность, это еще не все. Есть также нация, есть народ. Государство, отданное финансовой олигархии, может производить впечатление сильного, в котором защищена собственность и царит порядок. Это всего лишь золоченый фасад, за которым весь народ прячет свою нищету. И это наш главный упрек тем людям из трестов и финансовых кругов, которых внезапно вознесли на министерские посты. Они считали, несомненно, совершенно искренне, что Франция – это анонимное общество, которым управляют как предприятием, они управляли ею, как умели». Примечание. Финансовая администрация Ботелье, например, была эффективной, учитывая присутствие оккупантов. Конец примечания. Однако они делали это так, как обычно делают администраторы, предприятия, не ради массы акционеров, а ради групп, которые делят между собой посты в правлении и прибыли. Они делали это ради консорциумов, трестов, банков, высокопоставленными чиновниками и представителями которых они уже были – Заложники своей среды, своих дружеских связей, своих интересов, они не могли избавиться от связей, мешавших им полноценно служить Франции. Обвиняя иполита Вормса, Марсель Даа действовал согласно естественному рефлексу, рефлексу жителя деревни в присутствии делового человека. К недоверию крестьянина, сбережения которого уже столетия уходят на то, чтобы обогащать финансиста, прибавилась враждебность так сказать, левого интеллектуала к, так сказать, правому буржуа. Вормс уже считался консерватором. Осуждая засилье банка Вормса в Виши, Марсель Даа подчинялся инстинкту. Я не утверждаю, будто у него никогда не было недостатков. Будучи одним из его противников и присоединяясь к осуждению им вмешательства больших финансов в дела Франции, я хорошо знаю, что он совершил серьезные, очень серьезные ошибки. Однако нельзя не набросить покрывало забвения на то, что могло разделять нас с этим французом, вернувшимся к вере своих предков в длительной ссылке и умиравшим далеко от родины, которую он страстно любил, несомненно, по-своему, на всем сердцем. Тем более трудно забыть следующее. Тот, кого Д.А. принял около себя и обращался как с сыном, сегодня состоит на службе тех вормсов, которых Д.А. нещадно бичевал. Можно ли? как это часто делали приравнивать дом Вормсов к еврейскому банку. Можно ли причислять иполита Вормса к сенархам? Легче ответить на первый вопрос, чем на второй. Ипполита Вормса, у которого было достаточно мало огорчений, несмотря на опасную фамилию, законодательства французского государства не рассматривала как еврея. Родившийся в Париже, Восьмой округ 26 мая 1889 года в семье Люсьена Вормса и его супруги Виржинии Адели Хук. Ипполит Вормс, внук основателя дома, имя которого он носит, его мать, христианка, крестила его вскоре после рождения». Порвав с иудаизмом семьи своего отца, Вормс женился 14 февраля 1912 года на христианке мадемуазель Гледис Мэриль Юис Морган в церкви всех святых на Маргарет-стрит в приходе Мэриле Боун в графстве Лондон согласно обрядам и церемониям государственной церкви. Его единственная дочь, мадемуазель Маргарет Вивиан, в свою очередь вышла замуж за христианина Роберта Уилфрида Кеннета Клаева, сына Роберта Генри Клаева, посла Англии в Японии. Итак, согласно указам и орденансам 1940-44 годов, Ипполит Вормс не был евреем, но один из его партнеров, Мишель Гудшо, а также командитист дома Лабе, урожденная Гудшо, были ими. Из судебного экспертного отчета, составленного после освобождения, имеется в виду освобождение Франции от немецких оккупантов в 1944 году, следует, что банк Вормса привлек внимание немецких властей как частично еврейским происхождением капитала, так и значением деятельности общества и личностью самого Вормса, англосаксонские семейные связи которого были известны. Хотя Гудшо и Лаббе передали свои доли в предприятии детям, а Ипполит Вормс, чтобы выиграть время, добился у министра финансов назначения временного комиссара Оливье де Сеза, оккупационные власти 25 октября 1940 года назначили администратора Арица. Несмотря на эту помеху, банк смог продолжать свою деятельность. Ему позволяла это поддержка французских официальных кругов, Впрочем, даже по признанию Барно, немецкие комиссары никогда не вели себя невежливо и не пользовались своими полномочиями в ущерб дому Вормса. Операции банка главным образом имели целью увеличения капитала обществ, которые прямо или косвенно находились под его контролем. Почему случилось так, что дом Вормса стали идентифицировать с синархией? Очень похоже, что источником этого обвинения было вхождение в правление банка Жака Барно, Жак Барно, бывший инспектор финансов, бывший заместитель директора Movement General Defense, партнер дома Вормса, друг вдохновителя синархии жана Кутро, был фактически одним из активных членов этого тайного общества, насчитывавшего много сторонников в высших сферах вишеского режима. Пьер Николь, бывший председатель Комитета экономического спасения, отмечает в своем дневнике 3 июня 1941 года. Намекают о существовании тайной организации «Синархии», объединяющей выпускников политехнической школы. Затем в записи от 14 июля «Днем из совершенно разных источников я узнал, что «Синархия якобы была разоблачена и стала известной». Это разоблачение будто бы создало ее членам большие трудности. После проведенного окружением маршала расследования, говорят, будто арестованы 150 человек. Что такое эта знаменитая синархия и как узнали о ее существовании? Именно во время войны, уже в период оккупации, один из бывших президентов масонской ложи Жан Мами, именуемый Полем Ришем, в одно прекрасное утро опубликовал досье этой тайной организации технократов и финансистов. Открытые им и до тех пор почти неизвестные факты, похоже, доказывали, что французское государство было не только окружено, но и буквально захвачено сторонниками Синархистского движения империи, СДИ. Автор, связывавший эту группировку с франк-масонством, возможно, преувеличивал влияние членов СДИ, но, тем не менее, был информирован об их намерениях и личностях. Немецкие власти, не забудем, что цензура отдела пропаганды, вымарывала немало передаваемых ей текстов. Вырезали значительную часть исходного текста, а до этого вообще сомневались в уместности его публикации. Как только министр внутренних дел узнал об этом разоблачении, он выписал ордер на арест автора статьи и директора издания. Полицейские вроде бы не смогли выполнить предписание. Вмешательство Пьера Пюшо объясняется тем, что он чувствовал себя лично задетым этими разоблачениями. Он отправил в отставку Шавена генерального инспектора национальной безопасности Виши и автора отчета об этой самой синархии. Поскольку Пюшо был связан с главными руководителями СДИ, его враждебные действия против Шавена и парижских журналистов легко объяснимы. В отчете Шавена под названием «Конфиденциальный отчет о тайном обществе выпускников политехнической школы», именуемом СДИ «Синархистское движение империи» или СРК «Синархистский революционный конвент», Говорилось, что контроль над упомянутым движением захватили группы, которые не только хотят заменить парламентское правление авторитарным, но и рассчитывают установить режим, при котором вся власть была бы сосредоточена в руках большого патроната и представителей, надлежащим образом уполномоченных банкерскими группами и специально назначенных для каждой страны. В целом, добавлял Шавен, предусмотренное средство состоит в том, чтобы дать каждой стране особо структурированное, Политическую конституцию и национальную экономику, организованные совместным образом, чтобы, первое, передать политическую власть непосредственно в руки представителей заинтересованных групп, второе, осуществить максимальную концентрацию в каждой отрасли промышленности, чтобы подавить там всякую конкуренцию, третье, быть абсолютным хозяином цен на все товары. Четвертое – поставить рабочего в жесткие юридические и социальные рамки, которые больше не позволяли бы ему выдвигать какие-либо требования. Об этом отчете и последовавших за ним различных конфиденциальных записках широкая общественность узнала только после освобождения. Однако с 1941 года, благодаря сначала Лапель, а затем Докуменс Маконике, было известно, что представляла собой синархия. В опубликованных в этом последнем обозрении двух исследованиях содержались историческая справка о Синархии и критический отчет о ее доктрине и организации. Там объяснялось, что после внезапной смерти Сент-Ива в 1909 году основанная им группа, похоже, влачила жалкое существование за неимением престижного вдохновителя. Однако в 1922 году синархистское движение империи родилось из необходимости, согласно цитируемому документу, определить посредством мысли, опыта и действия смысл нынешней мировой революции. Это движение намеревалось подготовить Синархистскую революцию во Франции, или, точнее, во Французской Федеральной Империи. Цитированные документы были обнаружены в ходе обысков, проведенных у франк-масонов, особенно у бывшего депутата Гастона Мартена, высокопоставленного масона и автора исторических сочинений о франк-масонстве. Такие же документы нашли и в Леоне в ходе проведенного 25 сентября 1941 года полиции Виши обыска. Их обнаружили в Мартинистском храме на улице Маковеев, где располагались штаб-квартира Мартинистского ордена, которому принес известность Папюс, и ордена Мемфиса и Мицраима, реорганизованного покойным патриархом Иоанном II в миру Жан-Бреку. Эти документы представляли собой две книги – Одна, размноженная на ротаторе, имела следующее название. 13 фундаментальных пунктов и 598 предложений революционного синархистского пакта для Французской империи РСП. Вторая, напечатанная, имела название «Схема социального архетипа». На первой странице одного из этих сочинений было помещено следующее объявление – Всякое недозволенное хранение настоящего документа влечет за собой санкции, ничем не ограниченные, каким бы ни был канал его получения. Лучше в таком случае сжечь его и не говорить о нем. Революция – это не шутка, а безжалостное действие, управляемое законом железа. На следующей странице в более вежливом объяснении говорилось, что сочинение конфиденциально и должно оставаться таковым на протяжении всех фаз, так называемой невидимой революции. Этот документ, говорилось далее, лежит в основе Синархического революционного конвента Французской империи СРК, цель которого – взять власть путем установления любой ценой надлежащего синархического режима. Затем уточнялось первое – речь идет о революции сверху, не будет осуществлена революция снизу с сопутствующими ей народными волнениями. Второе. В подготовительный период необходимо будет соблюдать секретность и вести тайную пропаганду, и это до того дня, когда будет достигнута точка синархической кристаллизации страны. На следующей странице был помещен текст Синархического революционного пакта. Вот он, представленный в виде круга. Я, ниже подписавшийся, признав по прочтении 13 фундаментальных пунктов СДИ генеральную линию революции, которая подходит французской цивилизации на ее нынешнем этапе развития, в соответствии с настоящим синархическим французским пактом, согласен взять себя в СРК с создателями движения за Францию и ее дочерние страны. Я, в свою очередь, ручаюсь за этот пакт и вверяю ему свою жизнь». Обязуюсь не порывать с этим пактом, чтобы не случилось, пока во Французской империи не будет установлен надлежащий синархистский режим. Обязуюсь прилагать все силы для выполнения каждой миссии, которая мне будет поручена с этой целью. Обязуюсь не предлагать этот пакт никакому французскому выходцу и никакому уже ориентированному иностранцу, кроме как после доказательств и с осторожностью и только по распоряжению «Мандатария СРК» в удостоверении, чего я совершенно добровольно подписал и скрепил печатью Синархистский французский пакт «Имя, дата в присутствии моего поручителя и моих судей». Под этим текстом новый член ставил свою тайную подпись буквы СРК Синархистский революционный конвент, за которыми следовал его порядковый номер в этой организации. На соседней странице имелись такие же буквы с другим порядковым номером, Поверхностное изучение 13 пунктов оставляло впечатление, будто синархистское движение – это национальное движение с правым уклоном. На самом деле, уже с первых предложений суровые оценки парламентаризма, импортированного из-за границы режима, всеобщего избирательного права и его использования народом, этим вечно несовершеннолетним сувереном, похоже, указывали, что перед нами раэлистское или фашистское движение, тем более, что в сочинении высокомерно утверждалось. Синархическая революция в основах французской жизни не может разрушить никаких традиционных ценностей, которые выработаны в ходе развития нашей национальной цивилизации и заложены в инстинктах, сердцах и умах, в нравах подавляющего большинства народов Франции. По сути, следующие предложения противоречили данным утверждениям, показывая, что синархия хочет установить антидемократическими и антипарламентарными методами режим, столь же далекий от республики, сколь и от монархии. С другой стороны, пункт 424 оговаривал, что всякая собственность должна служить обществу, выполнять социальную функцию, а пункт 433-й уточнял, что синархическая революция должна покончить с дефицитом и привести к изобилию, которая сделала бы всякую собственность нежелательной как причину изнуряющих забот. Неограниченное личное пользование имуществом заменило бы относительное личное владение им. Таким образом, синархическая система привела бы к всеобщему обобществлению – имущество всех было бы помещено под контроль немногих привилегированных лиц, осуществляющих полудискреционную власть над всей совокупностью. Предусмотренные для этого опыта рамки в основном выходили за пределы государства. Франция, например, была бы интегрирована в Европу без России и Англии, которой добавили бы ту часть Африки, что не была английской. Французская синархическая империя уже видится как создатель Паневру Африки, будущего Федеративного союза освобожденных народов и наций Европы и Африки. Предложение 586. Создание паневру Африки диктуется самим фактом существования перенаселенной, динамичной и чрезмерно технически развитой Европы рядом с малонаселенной, статичной и отсталой Африкой. Предложение 587. Европейский союз рано или поздно должен выйти из абсолютного равновесия или из синархического соединения римского, германского и славянского натисков, которые сталкиваются в современной Европе. Синархическое движение империи признает все эти натиски и служит им всем пункты 582 и 583. Наряду с этой Паневра-Африкой и Британским содружеством были бы созданы три другие великие федеративные империи на расовой основе: Паневразия, СССР, Панамерика и Паназия. Примечание для синархистов раса это совокупность видимых и невидимых индивидов, которые осознают своё религиозное единство и расовую социальность. Конец примечания. Странным образом, это напоминает концепции Жана Моне или концепции, которые ему предписывают, и понятно, что некоторые видели в нем души приказчика Жана Кутро, одного из руководителей СДИ, умершего при довольно таинственных обстоятельствах за несколько недель до разоблачений в отчете Шавена и публикации э, в «Вляпель». Примечание Жан Моне – 1888-1979 французский экономист и политический деятель, инициатор создания «Единой Европы». Во время Первой мировой войны представлял Францию в исполнительных комитетах союзников по распределению общих ресурсов. В 1919-1923 годах заместитель генерального секретаря Лиги наций. Во время Второй мировой войны был назначен французским и британским правительствами председателем Комитета координации действий союзников. В 1946 году стал инициатором экономического планирования, представив первый план модернизации и снабжения – 1947-1952. Стоит у истоков декларации 9 мая 1950 года, заложившей основы Европейского объединения угля и стали. В 1955 году создал и возглавил Комитет содействия образованию Соединенных Штатов Европы. Конец примечания. Вся организация СДИ держалась на группе своих чрезвычайно активных и высокопоставленных членов. При изучении личностей членов СДИ и выполнявшихся ими социальных функций выясняется, что они занимали исключительные посты в высших звеньях гражданской и военной администрации государства, посты в правлении крупных частных предприятий, в банковском деле промышленности, торговли и так далее, в головных органах основных политических партий и крупных профсоюзов, в парламенте и аналогичных собраниях и даже иногда в правительственных советах. Деятельность сенархистов похоже, была определяющей в знаменитом расколе Северной Африки. Сегодня известно, что он был тщательно и тайно организован членами СДИ. В передовой статье газеты «Жесуи патриот» под названием «Рокамболь. Тайный принц королевской крови» или «История 13» Робер Бразильяк писал. То, что синархия – это одно из имен капитализма, несомненно, у нее даже есть собственный план достижения победы. Русские – это всего лишь инструменты, ими надо пользоваться, но осторожно. Поэтому необходимо, чтобы побежденная Германия не стала неуправляемой. Рейнская область и Рур, как уже вполне официально заявили нам американцы, будут находиться под англосаксонским контролем. Но большевизировать Германию не позволят. Ей дадут хорошего короля, католического и благонамеренного. Само собой разумеется, что Ватикан согласен. Необходимо избавиться от национал-социализма, который есть враг денежных воротил. Из Америки в Германию протянулась цепь, и во всех странах хватает людей, которые одобрят этот сногсшибательный план, о чем уже несколько месяцев говорят намеками в Виши. События в Африке прояснили план синархии и масонство. Масонство в Лондоне, разумеется, в Вашингтоне. Оно в Алжире, где вновь открыли ложи. Оно в Виши – Часто в Париже, где скрывается под всевозможными масками, и синархия повсюду, а особенно в Алжире, спешо. Само собой разумеется, что единственные еврейские судовладельцы, которые были там со времен Ноя, возглавляют синархию во Франции. Если хирам соответствует Тибету, следует признать, что все происходит так, как если бы масонство и синархия сотрудничали ради триумфа Четвертой капиталистической республики. Присутствие в окружении генерала Жиро поза из Национального банка торговли и промышленности Лемегра Дюбрюя и разных выдающихся лиц из делового мира хорошо показывает, что финансы были причастны к алжрыской авантюре. Там же заметен след деятельности тандема Стандарт Ройал Дач. Победа второй компании над первой объясняет отстранение американофила Жиро в пользу англофила Деголя. Примечание. анри Оноре-Жиро, 1879-1949. Французский политический и военный деятель. Командовал французскими армиями во время Второй мировой войны. В 1942-1943 годах верховой комиссар Франции в Северной Африке. В июне 1943 года вместе с генералом Деголем возглавил французский комитет национального освобождения будучи обвинен в контактах с режимом Виши, в ноябре 1943 года был снят с поста сопредседателя ФКНО, а в апреле 1944 года – с поста командующего французской армией. Конец примечания. Дом Вормса определенно сыграл во всем этом первостепенную роль. Большинство видных фигур были более или менее тесно связаны с ним – Даже несчастный Пюшо, занимавший пост администратора фирмы «Братья Жапи», контролируемый этим банком. Будучи одновременно петенистом в Виши, коллаборационистом в Париже, пронацистом в Берлине, жерандистом в Алжире и голистом в Лондоне, большой банк не прекращал играть вместе или без банка Вормса, вместе или без синархии в эту двойную игру, которой восхищаются проныры. Как сказал однажды Доминик Сорде, конечной целью для финансистов было поставить на карту франко-немецкое сотрудничество за наличное и англо-американскую победу на неопределенный срок». Благодаря этой искусной политике Андре Дебре, Андре Постель-Вине и Франсуа блош смогли финансировать движение сопротивления, не будучи депортированы или расстреляны немцами, а Ипполита Вормса не постигла судьба его друга Пюшо или его противника Робера Бразильяка. Примечание. Андре Дебре, скончавшийся в июне 1954 года, когда он стал председателем финореп Финансовое нефтяное общество был высокопоставленным чиновником Банка Парижа и Нидерландов, выполняя в годы оккупации функции казначея Национального комитета сопротивления. Капиталисты-коллаборационисты, богачи, Лес Гроллс, в целом очень хорошо выпутались. Те, кто состоял в группировках, партнерами которых они были, имели значительно меньше шансов. Что касается антисинархистов, Трибуналы чистки их не упустили. Поль Риш, автор очерков в «Вляпель» от 21 августа 1941 года и 13 июля 1944 года, был расстрелян. Поль Бенедикс, разоблачивший гуманистическую технократию к утру еще до войны, был приговорен к 20 годам заключения. Руководители «Докуменс Маконик», господин Бернар Фей, майор Лаба, полковник Д. Вершер, и Жак де Буастель были, соответственно, приговорены к пожизненным принудительным работам. Двое первых, и к 15 годам того же наказания двое последних. Двое из них умерли в тюрьме. Майор Лаба, убитый охранником концентрационного лагеря Ноэ, и полковник де Вершер, отправленный в тюрьму с принудительными работами города кан Что касается их шефа и друга адмирала Платона, помещенного под домашний арест, премьер-министром Пьером Лавалем в лесах Перегора, он был похищен и убит в июля 1944 года. Конец примечаний.